Увы, у них рождаются не только коллеги. Тролли, подобные барнцу, живут в человеческом мире вполне благополучно. Некоторым даже удается обрести над людьми власть. Мы не знаем, сколько их. Они могут быть от повсюду. И как отличить их от людей? В том-то и беда это трудно, а подчас невозможно. Впрочем, не для стражей. На тролли не действует наша магия. Это выдает их с головой. «Вообще не действует?» — уточнила Лорелл. Весенней магии им нипочем. Жаль, конечно, это здорово упростило бы мне жизнь. Есть и другие приметы, но их можно скрыть. Какие, например? Изначально тролли жили в подземельях, потому что солнечный свет для них губителен. Современные солнцезащитные кремы — большое подспорье для троллей. И все равно кожа у них редко бывает здоровой. Лорел скривилась, вспомнив растрескавшуюся кожу на шее Бесса. Глаза у троллей часто бывают разного цвета, но контактные линзы помогают скрыть и это отличие. Единственный способ вычислить тролля — увидеть его редкую силу или застать его запоеданием сырого мяса. «Барсу понравилась кровь на моей руке?» — вспомнила Лорел. «У тебя нет крови». «Это была кровь Дэвида, не моя». «На твоей руке?» Лорел кивнула. Он порезался стеклом, когда его тащили в комнату. — Точно так же я поранила спину. — И много было крови? — спросил Тамани. Барнс перемазал всю ладонь, когда схватил меня за руку. Тамани хихикнул. — Теперь понятно, почему он бросил тебя в реку. Ни один уважающий себя тролль не будет пытаться утопить фею. Он не понял, кто ты. — А как он мог понять? Тамани вздохнул. — Увы, тролли запросто определяют фею. Их особое обоняние настроено на поиск крови, а у фей ее нет. «Пока ты не цветешь, труд вообще тебя не учует, а человек без запаха сразу их настораживает. Выходит, Барнса сбила с толку кровь Дэвида? Другого логического объяснения я не вижу». «А почему он не заметил меня в больнице?» «Там все пропитано запахом крови, и его не перебьешь даже хлоркой. Он поедесет и в больнице не заметил. А в тот вечер у тебя дома от меня за милю несло костром», — вспомнил Дэвид. «Он был у тебя дома?» Рука Тамани на плече Лорел слегка напряглась. — Ты не говорила. — Да, уже давно. Я ведь не знала, кто он. Тамани стиснула ее плечо еще крепче. — Тебе очень, очень повезло. Если бы он догадался, тебя бы уже не было в живых. Глава Лорел пошла кругом, и она положила ее на подголовник, оказавшись вплотную к Тамани. Впрочем, свою оплошность она не исправила. Они подъехали к Брукингсу, и там Аня стала расспрашивать Лорелла о планировке дома. «Да мне проще пойти с тобой», — не выдержала она, описав дом всеми возможными способами. Рассказала она немного. Ночь-то выдалась темная. «Ни в коем случае я не могу рисковать твоей жизнью. Ты для нас слишком важна». «Не так уж и важна», — буркнул Лорелл, немного съехав в сиденье «Ты должна унаследовать землю. Это очень важно». — Я могла бы, ну, не знаю, подстраховать тебя. Я не нуждаюсь в твоей помощи. «Почему — Почему? — вспылила Лорел. — Потому что я не специально обученный страж? — Это слишком опасно, — резко осадил ее тамани и откинулся на спинку. — Я не хочу вновь тебя потерять, — прошептал он. Лорел повернулась к нему. Его лицо было едва различимо в утренних сумерках. — А если я не буду высовываться? Вдруг с тобой что-то случится, мы ведь должны знать... Тамани и бровью не повел. «Обещаю, я не полезу в драку!» Он обдумал ее слова. «Если я не разрешу, ты все равно пойдешь за мной?» «Конечно!» Тамани вздохнула и закатил глаза. «Послушай!» Он подался вперед, почти коснувшись носом ее лица, и заговорил тихо, но с большим чувством. Лорел пожалела, что вообще подняла эту тему. «Если со мной случится беда, ты меня бросишь, ясно? Поедешь прямо к шару и расскажешь, что произошло. Обещай!» Лорел покачала головой. — Не брошу. — Дай мне слово, Лорел. Не дам. А если дам, не сдержу. Ты сказал Шару не волноваться ни о чем. Не заговаривай мне зубы. Дай слово. Лорел закусила нижнюю губу, соображая, как выкрутится. — Ладно, — протянула она. — Тогда можешь пойти. — А я? — спросил Дэвид. — Тебе нельзя. — Почему? — Дэвид сцепился в руль. — От меня больше пользы, чем от Лорел. Без обид. — с улыбкой добавил он. — Но можешь пойти, конечно, — криво усмехнулся Тамани, — если хочешь быть приманкой. — Тамани! — одернула его Лорел. — Говорю, как есть. Мало того, что он человек, так у него еще и открытые раны. Барнс почувствует его за 100 футов. — Если не раньше. Либо Дэвид будет приманкой, либо останется в машине. Тамани пихнул его в плечо. Со стороны могло показаться, что это дружеский жест, но Лорел все-таки поняла. — Нет уж, друг. Лучше жди нас здесь. Дэвид не стал спорить. Быть приманкой ему вовсе не хотелось. Они свернули с шоссе 101 на Аблер-стрит. Небо только-только начало розоветь. Когда Дэвид поехал по майл стрит той же дороге, что и вчера, Лорелл занервничала. И куда подевалась ее прежде самонадеянность? Вчера она была уверена в своей правоте и хотела найти ответы. Теперь Лорелл знала, что ждет впереди, и ее решимость стаяла с каждой секундой. — Там Аня, «Как растение может одолеть суперсильного тролля?» — запоздала, спросила она. На сей раз Тамани не улыбнулся. Лицо у него было каменное, глаза закрыты капюшоном. «Хитростью!» — тихо ответил он. «Хитростью и ловкостью. Других преимуществ у меня нет». Его ответ Лорелл совсем не понравился. Глава 22 вторая Хонда Севик Дэвида медленно въехала в темный переулок. «Вон тот дом, в самом конце», — сказала Лорелл, показывая пальцем. «Тормози здесь», — распорядился Тамани. Дэвид остановил машину на обочине, и все трое посмотрели на зловещий дом. В свете раннего утра стало видно, что когда-то он был выкрашен серой краской. Лорелл пригляделась к резным карнизам и роскошным оконным рамам, представляя, каким красивым был этот дом сто лет назад. «Интересно, давно он принадлежит троллю?» Они его купили или попросту выразили живущую здесь семью? лорал вздрогнула. Последнее казалось ей более вероятным. Тамане достал из сумки ремень с маленькими кармашками, а лорал дал кожаную с кинжалом. На всякий случай. Кинжал был тяжелый, и несколько секунд лорал просто его разглядывала. — Этим надо подвязаться, — объяснил Тамане. Она бросила на него сердитый взгляд, но сделала, как он велел. — Готово? Тамани был очень серьезен. Пряди волос, свисавшие со лба, отбрасывали на его лицо длинные тени, похожие на боевую раскраску под глазами. Он сосредоточенно нахмурил брови, и между ними пролегла глубокая складка, испортившая безупречное личико задумавшейся фотомодели. «Готово — Готово? — прошептала Лорел. Тамани вышел из машины и очень тихо прикрыл дверь. Лорел отстегнула ремень и почувствовала на плече руку Дэвида. — Не ходи! — с жаром прошептал он. Она сдавила его ладонь. «Я должна, я не могу оставить Томани одного!» Всписнув зубы, Дэвид угромо кивнул. «Возвращайся!» Лорел не смогла вымолвить ни слова и только кивнула, открывая дверь. В салон заглянул тамани «Примерно через 10 минут» — Подъедешь ближе, — сказал он Дэвиду. — Будь насторожи. Если кто-нибудь бросится к машине и попытается на тебя напасть, сразу уезжай. Раз они добрались до тебя, мы уже погибли. Поедешь к Шару, и все ему расскажешь. Эта часть плана совсем не понравилась Лорел. не помедлил. — Извини, что не могу дать тебе более ответственное задание, — с искренним сожалением сказал он. — Я бы рад. Он закрыл дверь и взял Лорел за руку, и, не обернувшись, подошел к дому. Лорелл напоследок оглянулась и долго смотрела на Дэвида. Они обошли дом тем же путем, что и вчера. Шагая по своим следам и приближаясь к тварям, которые чуть ее не убили, Лорелл умирала от страха. «Кто же по своей воле идет на смерть?» — думала она, качая головой. Но глаз дома не сводила. Он шел уверенно, даже когда крался по стене, и это немного ее водушевило. «Я здесь ради него». — мысленно твердила Лорел, пока эти слова не показались ей разумными. Подойдя к разбитому окну, Тамани выбросил руку назад и прижал Лорел к ветхой стене. Он заглянул в дыру, которую тролли даже не потрудились забить досками. Достал из кармана на поясе коричневую соломинку. Что-то в нее сунув, Тамани встал на одно колено и отделился от стены. На миг, представ перед теми, кто мог быть в комнате, Тамани дунул соломинку. В воздухе что-то просвистело. В ту же секунду Тамани упал на живот и прополз под рассохшимися подоконником дальше, к задней стене дома. Лорел последовала его примеру. «Что ты сделал?» — шепнула она. Тамани только поднес палец к губам. Через несколько секунд Лорел услышала чьи-то негромкие голоса. Тамани остановился и осторожно выглянул из-за угла. Посмотрев на старую решетку для вьющихся растений, он хитро улыбнулся. «Жди!» Лорал, хотела возразить, но, увидев трещины на ветхой решетке, подумала, что ее вес будет явно лишним. Тамани бесшумно вскарабкалась наверх. Она никогда бы не подумала, что такой фокус пройдет с шаткой деревянной сеткой. Фень скорее походила на проворную обезьяну, чем на человека. Лорал подкралась к углу дома и выглянула. Исполосованный и его приятель валялись на грязном диване, который стоял на таком же грязном крыльце. Они разговаривали очень тихо и неразборчиво, учитывая их вчерашнюю беседу в машине, это было даже к лучшему. Исполосованный зевал, да и второй тролль явно клевал носом. Сверху донесся едва слышный топоток, там Аня пробирался по крыше, но тролли так устали, что и ухом не повели. Лорел едва сдержала испуганный вскрик, когда Тамани слетел с крыши и изящно приземлился перед троллями. Его руки метнулись, как два размытых пятна. Тролли ударились друг от друга головами и рухнули на диван. Лорел шагнула вперед, под ее ногой хрустнул сухой лист. «Подожди», — тихо сказал Тамани, — «дай мне закончить, тебе не понравится это зрелище». Соблазн был слишком велик. Лорел не спряталась за углом, а замерла в благоговении, гадая, что будет дальше». Таманя упер колено в плечо исполосованного и обеими руками взял его за голову. Когда Лорелл сообразила, что он задумал, было уже поздно. Ее глаза отказались закрыться. Фейкрутанул голову тролля, раздался омерзительный хруст, затем он взялся за следующую. И Лорелл поневоле взглянула на лицо исполосованного, безжизненной и впервые не искаженной ухмылкой. Когда Тамани уперся колено в плечо второго тролля, лорал быстро спряталась за угол и заткнула уши руками. Не помогло. Хруст свернутой шеи все равно пробрался ей в голову и напомнил разум картинками, которых не видели глаза. В следующий миг Тамани мягко коснулся плеча Лорелл, и она испуганно подпрыгнула на месте. Надо идти дальше. Он обхватил ее за плечи и повел к двери, загораживая собой от мертвецов. Однако Лорел украдкой выглянула и успела заметить их тела. Тролли будто бы спали. «Обязательно было их убивать», — прошептала она и тут же напомнила себе, что вчера эти двое пытались убить её и Дэвида. В тусклом утреннем свете они казались такими безобидными, а их уродливые лица выглядели такими мягкими и умиротворенными. Да, первое правило стоража, никогда не оставляя в живых враждебного тролля, Я дал клятву, и я предупреждал, что тебе не стоит идти. Его рука метнулась к поясу, и он брызнул чем-то на дверные петли. Дверь бесшумно отворилась. Помня об эс, лора ушла за Тамани с опаской, однако тварь неподвижно лежала на полу. Тамани сел на корточки и вынул из шеи маленький дротик. — Так вот, зачем была соломинка? — Она умерла? — спросила Лорел. Тамани покачал головой. — Уснула. Дротики со спиртельным ядом гораздо больше и действуют не так быстро. без успела бы залаять и все испортить. Он достал из кармашка на пойте какой-то пузырек. Этих мне жалко больше всего. Они глупые не понимают, что творят. Они виноваты не больше, чем львы или тигры, преследующие добычу. По крайней мере, сначала, когда их обучают беспрекословно подчиняться хозяину. Добра от них не жди. Тамани припонял Бессина века и закапал ей в глаз желтую жидкость. Через несколько минут умрет. Затем он приблизился вплотную к Лорал и прошептал. — Я не знаю, где третий. Если найдем его и застанем врасплох... — вступай за мной. Но больше ни слова. Договорились? Лорал кивнула, хотя не надеялась, что способна идти так же бесшумно. Неуклюжей назвать ее было нельзя, особенно по сравнению с ровесниками. Но рядом с Таманей она чувствовала себя упольным. Внимательно наблюдая за ним и шагая точно по его следам, Лорелл все-таки смогла подняться по лестнице более-менее тихо. Они прошли мимо трех дверей. За ним были пустые комнаты с зачехленной мебелью и клубящейся пылью. Таманей украдкой заглянул в четвертый проем и тут же потянулся к поясу. Лорелл увидела на полу блинную тень и даже по этому искаженному, вытянутому силуэту узнала Барнса. Тамани опять достал соломинку и присел на одно колено. Вдохнул, внимательно прицелился и дунул. Дротик с тихим свистом полетел к мишени. Тень вздрогнула, раздался едва слышный стон. Через несколько бесконечно долгих секунд Барнс уронил голову. Тамани показал Лорел на пол, где она стояла и велел ждать. На сей раз она послушалась. Тамани подкрался к неподвижному троллю и на пару секунд замер. Над Барнсом поднялись тени его рук. Зная, что будет дальше, Лорелл зажмурилась и прикрыла уши ладонями. Однако следом она услышала не хруст, а громкий удар, от которого стена за ее спиной задрожала. «Думал, на меня подействуют жалкие фейские фокусы?» Лорелла распахнула глаза и бросилась к тому месту, где несколько секунд назад стоял Тамани. Барнса она не увидела, но Тамани лежал на полу возле стены и тряс головой. Огромная тень прыгнула в его сторону. И Лорелл уже хотела закричать, но Томани исчез, и Барнс ударил головой по голой стене. Проворный фейн метнулся в другой конец комнаты, а Лорелл, что из сил вжалась в стену. Весь дом теперь дрожал от грохота. Барнс носился за Томани по комнате, но тут всякий раз умудрялся ускользнуть. Лорелл, затаив дыхание, наблюдала за их танцем теней и боялась выдать себя малейшим движением, тишайшим звуком зарычав и раскинув длинные руки, Барнс наконец поймал Тамани и швырнул на южную стену, аккуратно напротив дверного проема, у которого съежилась Лорел. От удара штукатурка треснула, и Тамани сполз на пол. Лорел мысленно заклинала его подняться и прыгнуть в сторону, но он лишь тяжело дышал. — Так-то лучше, — сказал Барнс. Тролль стоял к ней спиной, возвышаясь над феем. Он нагнулся и внимательно его рассмотрел и сипло расхохотался. — Нет, ну надо же, прислали мальчишку, ребенка. Тебе уже можно быть стражем? — Можно, поверь, — прохрепел Тамани, злобно сверкнув глазами. Mm — -hmm. Так меня должен был одолеть ты? Феи всегда поражали меня своей тупостью. Тамани выбросил ногу вперед, но на сей раз слишком медленно. Барнс успел его поймать и выкрутить, еще раз ударив противника о стену. По штукатурке пошли новые трещины. — Хочешь по-плохому — будет по-плохому, — сказал Барнс. Мне так даже больше нравится. Лорал выпочила глаза. Тролль снял с пояса пистолет, прицелился и нажал на спусковой крючок. Глава двадцать третья. Грянул выстрел, и в голове у Лорал прозвучал резкий оглушительный вопль. В нос ударил запах пороха, послышался сдавленный крик. Лорал распахнула глаза и увидела томами Его лицо исказило гримаса боли. Сквозь теснутые зубы по-прежнему рвался стон. Тамани схватился за ногу, испачкав пальцы соком, и злобно посмотрел на тролля. Барнс прицелился вновь, и когда пуля пробила Тамани бедро, тот не смог сдержать крика. Лорел затрясло, его опыт вторгался во все симметричные упорядоченные клетки ее тела и поверг их в хаос. Она хотела шагнуть вперед, но Тамани взглядом приказал ей не двигаться и тут же посмотрел на Барнса. Трон с громким стуком бросил пистолет на стол и подошел к фею. — Теперь не убежишь, а? В глазах Тамани вспыгнула жгучая ненависть. — Сегодня я должен был купить землю, на которой стоят ваши драгоценные врата. Я не настолько глуп, чтобы принять это за простое совпадение. Как ты узнал? Тамани только стиснул зубы. Барнс пнул ногой, сорвав с губ тихий стон. — Как? Тамани по-прежнему молчал. Глаза у него были плотно закрыты, но на долю секунды он их открыл и взглянул на Лорел. Она поняла, чего он ждет. Чтобы она сдержала обещание, бросила Тамани, спустилась по лестнице и вернулась в лес за шаром. Лорел дала слово. Однако она не могла его сдержать, не могла оставить Тамани. В какой-то миг она осознала, что лучше умрет вместе с ним, чем бросить его умирать в одиночку. И в этот миг отречения она внезапно увидела пистолет. Барнс оставил его на столе и не обращал на него никакого внимания. Из-под опущенных ресниц Тамани проследил за взглядом Лорелл. Поняв, что у нее на уме, он едва заметно качнул головой. Барнс снова пнул его по ноге, и он скривился. «Как — Как? Тролль сел на корточки Лорелл поняла, что другого шанса не будет, и начала красться к столу, имитируя проворную поступь Тамани. — Через десять секунд я переломаю все стебельки в твоей ноге. Лорел сжала пальцами холодную сталь и попыталась вспомнить все, чему несколько лет назад учил ее папа. Пистолет был большой и увесистый. Ни предохранителя, ни курка Лорел не заметила. — Даю тебе последний шанс ответить на вопрос, фей. — Раз, два, три! — закончил забранца Лорел, наведя дуло ему в голову. Тролль окаменел. — Вставай! — приказала Лорел, шагдув назад. Барнс медленно встал и хотел повернуться. «К стенке!» — скомандовала Лорел. «Руки прочь от Тамани!» Барнс рассмеялся. «Какая-то шмакодявка вздумала меня убить!» Сморшившись, Лорел нажал на спусковой крючок и едва не вскрикнул от облегчения, когда пуля угодила в стену. Затем она вновь навела пистолет на Барнса. «Ладно», — сказал тот, и обернув и удивленно выпучил глаза. «Я думал, мои ребята тебя утопили!» — Впредь будешь лучше думать, — ответила Лорел, гордясь тем, что голос у нее не дрожит так сильно, как коленки. — Они что, забыли? — Погоди-ка, — барс подозрительно принюхался. — Ты, я, не... Он умолк, повернулся к Тамане и резко хихикнул. — Понял, феи теперь подбрасывают людям своих детишек под мёнышей. Барнс нисходительно посмотрел на Тамане и непринужденно спросил. «Когда вы уже поймете, что все лучшее придумали мы?» Лорел еще раз выстрелила в стену, и Барнс поскочил на месте. «Разговор окончен», — сказала она. Положение было безвыходное. Барнс явно догадывался, что у Лорел кишка тонка. Она тоже это понимала, но не могла позволить троллю почувствовать ее страх. Увы, положить конец его сомнения можно было лишь одним способом — пристарили в гада С потевшими руками Лорелл подняла пистолет и направила дулу Бранцу в лицо. На больше она была не способна. — Вспомни, что я тебе говорил, Лорелл, — тихо проронил Тамани. — Он приказал тебя убить, отравил твоего отца, околдовал твою мать, и сделает это еще раз, если ты дашь ему уйти. — Да брось, я не заслушиваю таких похвал, — насмешливо остановил его Барнс. Воздух с громким свистом сорвался с губ Лорелл пока она пыталась обрести власть над своими пальцами, и все-таки ее руки сами собой опустились. Барнс самодовольно усмехнулся. Так и знал. Он припал к полу и метнулся к ней. Лорел увидела только его налитые кровью, свирепые глаза и протянутые к ней руки, больше похожие на клешни. Она даже не почувствовала, как пальцы нажали на спусковой крючок. Прогремел выстрел. Барнс отшатнулся. Пуля пробила его плечо. Лорел закричала и выронила пушку. Тамани со стоном подался вперед и схватил пистолет. Барнс взревел от боли, но тут же вспомнил о Лорел и свирепо посмотрел на нее. — Оставь ее! — закричал Тамани, прицелившись. Тролль едва успел заметить дулы, направленные ему в голову. Когда Тамани выстрелил, Барнс прыгнул в окно, разбил его и вылетел на улицу. Пуля ушла в стену, никого не ранив. Лорел подбежала к разбитому окну и увидела, что Барнс мчится к реке. В следующий миг окровавленный тролль скрылся за холмом. Тамани уронил тяжелый пистолет на пол. Лорелл упала на колени и бросилась в его объятия. — Никогда! Никогда больше так не пугай меня! — Я? — вскричала Лорелл. — Подстрелили же тебя! Она обвела его руками за шею и задрожала. На лестнице послышались чьи-то шаги. Тамани отодвинул Лорелл в сторону и схватил пистолет, направил его на дверь. По лестнице сбежал бледный Дэвид. Тамани выдохнул и опустил пушку. Его руки совсем ослабли. «Я услышал выстрелы и видел, как убежал Барнс», — дрожащим голосом сказал Дэвид. «Вы целы?» «Ока гекаты! Я смотрю, вас обоих не научили выполнять приказы», — прорычал Тамани. «Похоже на то», — сухо ответила Лорел. «Что стряслось?» — спросил Дэвид, потрясенно оглядывая комнату. — Поговорим в машине, — отрезала Лорел. — Быстрее, Тамане нужна помощь. Он взял его под руки и поднял с пола. Сей держался молодцом, однако с его губ то и дело срывались давленные стоны, от которых Лорел невольно морщилась. Они с Дэвидом потащили Тамане к выходу. На полпути Лорел резко остановилась. — Погодите, — сказала она, перекладывая Тамане на Дэвида, и пошла к письменному столу. — Верхний слой бумаг? Был густо забрызган кровью. «Тролей кровью!» — с омерзением подумала Лорел. Затем собралась силами и полистала бумаги, и забрала с собой те, на которых значилось имя ее матери или адрес старого дома. К счастью, стопка вышла небольшая. «Пойдем!» — сказала Лорел и опять взяла Таманя под руку. Они молча прошли мимо двух трупов на крыльце. Солнце уже светило вовсю, и Лорел надеялась, что никто не заметит двух подростков, несущих к машине раненого. Выстрелы могли услышать, но вокруг стояли лишь ветхие полуразрушившиеся дома. Стрельба в таком районе — обычное дело. Дэвид подвел Тамани к задней двери и хотел усадить его поудобнее, когда тот оттолкнул его руки. «Вези меня к шару! Быстрее!» Дэвид открыл пассажирскую дверь, но Лорел, глядя на него, села на заднее сиденье. Она положила голову Тамани себе на колени. Фей приник к ней, как дитя, и тихо стонал на каждой кочке. Лицо у него было бледное, черные волосы скользкие от пота. Лорелл попросила его не закрывать глаза, но он не мог. Когда дыхание раненого стало совсем уж тяжелым и прерывистым, Лорелл посмотрела на Дэвида, наблюдавшего за ним в зеркало заднего вида. «Нельзя побыстрее!» — всмолилась она. Дэвид поджал губы и покачал головой. «Гнать нельзя, слишком опасно. Что скажут копы, если остановят нас и увидят Тамани? Я еду, как могу, честное слово!» На ее глазах выступили слезы, но она кивнула, стараясь не замечать, что там Аня обнимает ее все слабее и слабее. На дороге почти никого не было, однако по пути через Крэссен-Сити и Кламат Лорелл сидел, затаив дыхание. Водитель одной машины даже посмотрел на Лорелл. Неужто за его солнечными очками прятались глаза разного цвета? К счастью, когда Лорелл уже решила, что этот роль, послан за ними в погоню, он свернул в переулок. Наконец Дэвид съехал с шоссе. Грунтовая дорога к дому была неровная, но Тамани больше не стонал. От страха за него Лорелл едва дышала, когда Дэвид остановился и выключил двигатель. «Быстрее, Дэвид!» — шепотом смолилась она. Он помог вытащить Тамани, и они понесли раненого мимо дому к уже знакомой тропинке. Едва войдя в лес, Лорелл, борясь со слезами, закричала. «Шар! Шар! Скорей сюда!» Фей появился почти в ту же секунду. Если он и был напуган, то вида не подавал. — Я его заберу, — спокойно сказал Шар и осторожно поднял Тамани на плечи. — Тебе дальше нельзя, — предупредил он Дэвида. По крайней мере, сегодня. Тот нахмурился и посмотрел на Лорел. Она крепко обняла его и прошептала. — Извини. И пошла за Шаром по тропинке. Дэвид поймал ее руку. — Ты вернешься? — Конечно, обещаю. Лорал убрала руку и поспешила за шаром, не сводя глаз безвольного повисшего на его плечах Тамани. Как только Дэвид остался далеко позади, на тропу вышли остальные феи и тоже подставили свои плечи, помогая шару нести Тамани. Парад непрерываемо красивых мужчин, одетых в маскирующие доспехи из листва и коры, Лорал сразу полегчала. Тамани не один, феи найдут способ его вылечить. Надо только верить. Они провели Лорал по незнакомой тропинке и остановились перед древним деревом, не пожелтевшим даже холодной поздней осенью. Феи по очереди вложили ладони в небольшую полость на стволе. Затем шар взял безвольную руку Тамани и тоже прижал ее к дереву. Несколько секунд никто не двигался, и ничего не происходило. Потом дерево закачалось и ствол у самого основания треснул. Лорал потрясенно охнула. Трещина становилась все шире и, наконец, превратилась в арку. Проем мерцал сверкал так ярко, что на него почти невозможно было смотреть. А потом вспыхнул ослепительным светом. Лорал моргнула, зато долю секунды, пока ее глаза были закрыты, сияющий воздух превратился в золотые ворота, увитые белыми цветами, переливающимися миллионами драгоценных камней. — Это врата Авалона? — прошептала Лорал. Шар даже не удостоил ее взглядом. — Остановите ее, к нам идет Джеймисон. Перед Лорел скрестилось несколько копий, и она вдруг поняла, что шагает вперед. Ее охватило почти непреодолимое желание растолкать копии и сбежать в сверкающие ворота, но она заставила себя замереть на месте. Врата начали медленно раскрываться, и феи разошлись в стороны, освобождая дорогу. За копьями Лорел почти ничего не видела, успела лишь заметить изумрудно-зеленое дерево, лазурное небо, солнечные лучи, сверкающие будто бриллианты. Ее обволок плотный запах сырой земли и пьянящий аромат чего-то неведомого и прекрасного. По другую сторону ворот стоял беловолосый человек в струящихся серебристых одеяниях, и Лору не могла оторвать от него взгляда, пока он шел к Тамане. Погладив раненого по щеке, беловолосый незнакомец обернулся к феям, несущим носилки. — Скорее, он умирает! Там они переложили на мягкие белые носилки, и Лорелл беспомощно наблюдала, как его поглотили сияющие врата. — Там его вылечат, — твердила она себе, — и скоро мы встретимся. Нельзя же попасть в такой чудесный мир и не исцелиться. Подняв глаза, Лорелл увидела, что на нее смотрит старший Фий. — Полагаю, это она, — сказал он нечеловечески прекрасным и певучим голосом. Фий не шел, а будто плыл по воздуху. Его неописуемо красивое лицо источало свет, а вокруг нежных голубых глаз пролегли морщины. Не кривые борозды, как у Мэдди, а безупречные ровные складки. Он ласково улыбнулся, и от боли минувших часов не осталось и следа. — Ты очень храбрая, — произнес Джеймисон ангельским голосом. — Мы не ожидали, что нам так скоро понадобится твоя помощь, но жизнь часто складывается не так, как мы ждем, верно? Она кивнула и еще раз заглянула в ворота. — Он ведь поправится? — Не волнуйся. Там Аня всегда был сильнее, чем мы ожидали. Тем более ради тебя. Он в хороших руках. Джеймисон положил ладонь на плечо Лорел и поманил ее за собой на незнакомую тропинку. — Пойдешь со мной? Лорел не могла оторвать взгляда от врат, однако почти машинально ответила. — Конечно. Несколько секунд они молча шли, а потом Джеймисон остановился, предложил ей сесть на ствол упавшего дерева и сел рядом, почти вплотную. «Расскажи мне о троллях, ты ведь попала в большую беду!» Лорл кивнула и поведала старшему фею о том, как храбро и разумно вел себя Тамани. В глазах Джеймисона сверкнуло уважение, когда он услышал, что даже пули не заставила Тамани выдать тайну. О себе Лорл говорить не собиралась — И все-таки поведала, с каким трудом держала пистолет и до последнего не могла выстрелить. так же когда ее жизнь повисла на волоске, все вышло почти случайно. Так он сбежал, в голосе Джеймисона не прозвучала упрека. Плоро кивнула. «Ты не виновата. Там Аня хорошо обученный страж и очень серьезный подходят к своему делу. Твое предназначение — исцелять, а не убивать. Честно говоря, я даже расстроился, если бы ты кого-нибудь застрелила. Пусти тролля». «Но теперь он знает. Знает, кто я!» — Джеймисон кивнул. «И знает, где ты живешь. Будь начеку Не только ради себя, но и ради своих родителей. Я назначаю тебя их защитницей Только тебе известны тайны, способные спасти им жизнь». Лорел подумала о том, что ее отец умирает на больничной койке. Возможно, ему остались считанные вдохи. «Мой папа тяжело болен, и со дня на день мы с мамой останемся вдвоем». «Я не в силах защитить своих родителей», — созналась она дрожащим голосом и спрятала лицо в ладонях. Ее охватило отчаяние. В тот же миг старший фей обвил ее руками и прижал к своим одеяниям, мягким, как пух. «Помни, ты одна из нас», — прошептал он ей на ухо. «Мы будем во всем тебе помогать. Наша помощь — это твое право, твое наследие». Джеймисон достал из складок пышного плаща маленький сверкающий пузырек с голубой жидкостью. — Пригодится в тяжелое время, — пояснил он. — Это редкое зелье, много лет назад приготовленное одной осенней феей. — В последние годы мы почти не делаем эликсиров для людей, но сейчас он тебе необходим, да и в будущем еще может понадобиться. Двух капель будет достаточно. Лорел, дрожа, протянулась к пузырьку. Джеймисон вложила его ей в руку и накрыл своей ладонью. — Береги, как зеницу ока, у нас больше нет осенних феи, которые могли бы создать нечто подобное. — Пока нет. Лорел кивнула. — Мы предлагаем тебе и другую помощь. Только... — он поднял в воздух указательный палец. — При одном условии. — Я сделаю все, что в моих силах, — заверила его Лорел. — Это условие не для тебя. — Вот. Джиммисон открыл ладони и показал ей необработанный кристалл размером с мяч для гольфа. — Предложи Предложи его матери. Он отдал камень Лорел, и та потрясенно возрилась на него. «Это алмаз?» «Да, дитя, камень такого размера с лихвой покроет все ваши нужды. Вот наше предложение. Ты знаешь, что мы подбросили тебя родителям с единственной целью — унаследовать землю после их смерти». Лорел кивнула, и он продолжил. «Последние события многое изменили, и передача собственности должна состояться раньше». Этот камень достанется твоим родителям в том случае, если они перепишут землю на твое имя. Как и что им говорить, решай сама, но ты должна стать хозяйкой наших земель, Лорел. Мы готовы заплатить за это хорошую цену. Лорел кивнула и спрятала алмаз в карман. — Они согласятся, вот увидите. — Надеюсь, — кивнул Джеймисон. — Надо спешить, Лорел, твоему отцу остались считанные часы, а не дни. «Спасибо вам!» — прошептала она и отвернулась. «Ах, да, Лорел!» «Что?» «Надеюсь, мы скоро встретимся!» «Очень скоро!» — добавил он, сверкнув глазами и многозначительно улыбнулся.